Чершеляфом. Робинс и Дюмар, репортеры первой газеты Пикаюн, а второй пчелы, старой французской газеты Жужащий уже около столетия, были добрыми друзьями. Дружба их была испытана многими годами, пережитых вместе радости и горестей. Они сидели в маленьком посещаемом главным образом креолами кафе Мадам Тибон на Дюмен-стрит. где они обыкновенно встречались. Если вам знакомо это кафе, вы не можете не вспомнить о нем с чувством удовольствия. Оно небольшое и темное, с маленькими полированными столиками, сидя за которыми вы можете пить самый лучший кофе во всем Новом Орлеане, а также абсент не хуже, чем у Созерак. Полная и любезная мадам Тибо восседает за конторкой и принимает от вас деньги. Племянницы мадам Николет и Меме в прелестных передничках с нагрудниками подают вам напитки. Дюмар пил свой абсент маленькими глотками, полузакрыв глаза, плавая в облаках дыма своей папиросы с чисто креольским сладострасти. Робинс просматривал утренний выпуск «Пикаюн», разыскивая в нем, как это свойственно молодым репортерам, промахи в газеты, исправления, внесенные полным зависти к нему редактором в доставленный им материал. Его взгляд упал на следующие строки в отделе объявлений, и с восклицанием удивления он прочел их вслух своему другу. «Публичный аукцион сегодня в 8 часов будет продаваться с торгов все имущество сестер-самаритянок в доме, принадлежащем этому ордену на Боком-стрит», Будет продаваться земля, дома и вся обстановка его и церкви. Это объявление послужило для обоих друзей поводом вспомнить один случай из их репортерской практики, произошедший около двух лет назад. Они припоминали все отдельные инциденты, повторили все свои старые догадки и теперь снова обсуждали этот случай с изменившейся с течением времени точки зрения. В кафе не было посетителей, кроме них. Тонкий слух мадам уловил их разговор, и она подошла к их столику. Разве не из-за потерянных ею денег, не из-за ее таинственно исчезнувших двадцати тысяч долларов началось все это дело? Все трое вновь занялись давно забытой тайной, вновь перемалывая, как старую сухую мекину, все давно отброшенные, как негодные прежние предположения. В этой самой церкви дома сестер-самаритянок Робинс и Дюмар во время своих тщетных поисков ключа к разгадке этой тайны стояли, смотря на золоченую статую святой девы. «Вы правы, мальчики», — промолвила резюмируя все сказанное мадам, «этот месье Морен очень нехороший человек». Все уверены, что он украл деньги, которые я дала ему на сохранение. Да, он, очевидно, промотал их так или иначе». Мадам с широкой улыбкой одобрения посмотрела на Дюмара. «Я хорошо поняла вас, мсье Дюмар, когда вы пришли просить меня сообщить вам все, что я знаю о мсье Морене. О да, я знаю, что в большинстве случаев, когда у таких людей пропадают деньги, вы говорите «Шершель-ля-фам». Здесь замешана какая-нибудь женщина. Но с мсьем Рен это не так. Нет, мальчики, это не так. До самой своей смерти он считался святым. Вы, мсье Дюмар, с таким же успехом можете пытаться найти эти деньги в статуе святой девы, которую мсье Морен поставил в церкви этих «пти сэр», как пытаться найти в этом деле хотя одну фаму. При последних словах мадам Тибо Робинс слегка вздрогнул и искоса бросил проницательный взгляд на Дюмара. Креол спокойно сидел и задумчиво следил за кольцами дыма, поднимавшимися от его папиросы. Все это происходило в девять часов утра. Через несколько минут друзья расстались и направились каждый по своей дороге к своим дневным занятиям. В Новом Орлеане хорошо помнят обстоятельства смерти мсье Гаспара Морена, умершего в том городе. Мсье Морен занимался художественными ювелирными работами в старом французском квартале и пользовался в городе всеобщим уважением. Он происходил из одного из старейших французских родов и был известен как антиквар и любитель древностей. Ему было около пятидесяти лет, и он был холостяком. Он жил спокойно и с комфортом в одной из старых гостиниц на Ройл-стрит. Однажды утром его нашли мертвым в его номере, и причина его смерти осталась невыясненной. Когда разобрались в его делах, выяснилось, что он фактически несостоятелен. Его товаров и личного имущества с трудом хватило на покрытие его долгов, чтобы оградить память о нем от общественного осуждения. Затем выяснилось, что мадам Тибо, служившая когда-то экономкой в семье Морен, доверила ему сумму в 20 тысяч долларов, полученную ею в наследство от родных, проживающих во Франции. Самые тщательные расследования друзей покойного и властей не могли открыть, куда девались деньги. Они исчезли бесследно. За несколько недель до своей смерти мсье Морен взял всю сумму золотом из банка, в который она была временно внесена, как он объяснил мадам Тибо, пока он искал для этого капитала верное помещение. Память о мсье Морене, таким образом оказалась опозоренной навсегда бесчестным поступком. А мадам Тибо была, конечно, безутешна. Вот тогда-то Робинс и Дюмар, каждый как представитель своей газеты, приступили к одному из тех упорных частных расследований, которым за последние годы стала прибегать пресса. «Шерше ля фам, сказал Дюмар. «Да, это совершенно верно», — согласился Робинс. «Все пути ведут к женщине, и мы найдем ее». Они исчерпали все сведения персонала гостиницы, в которой жил мсье Морен, начиная с мальчика для побегушек до самого владельца. Затем они вежливо, но упорно расспросили всех родственников покойного до самых отдаленных. Они ловко подвергли допросу служащих покойного ювелира и ходили по пятам его покупателей, стараясь получить от них сведения о его привычках. Подобно собакам и щейкам, они обнюхивали каждый шаг предполагаемого преступника, сделанный им по ограниченным и однообразным тропам его жизни. В результате их трудов мсье Морен предстал перед ними человеком беспорочным. Против него нельзя было выставить ни одной слабости, которую можно было бы истолковать как преступную наклонность. Ни одного уклонения с праведного пути, ни намека даже на пристрастие к женскому полу. Его жизнь была регулярна и лишена удовольствия, как жизнь монаха. Его привычки были просты, и он их ни от кого не скрывал. По мнению всех знавших его, он мог служить примером добродетели и скромности и отличался щедростью и отзывчивостью. «Что же теперь?» — спросил Робинс, перелистывая свою чистую записную книжку. «Шершеляфам», — сказал Дюмар, закуривая папиросу, — «а как относительно леди Белларс?» Леди белэрс в этом сезоне была лучшей представительницей женского пола на скачках. Будучи существом женского пола, она была капризна и изменчива, и несколько человек в городе, верившие в то, что она им не изменит, проиграли за нее большие суммы. И это указание. Мсье Мурен, конечно, нет. Он никогда не бывал на скачках. Это не такой человек. «Не бросить ли нам это?» — предложил Робинс. «И не предоставить ли заняться этим делом отделу Шарат и Ребусов?» «Шарше ля фам, напевая, — сказал Дюмар и протянул руку за спичкой. А не попытаться ли у этих сестер, как они там называются? Во время расследования выяснилось, что мсье Морен особенно почитал этот благочестивый орден. Он щедро поддерживал его, и церковь этого ордена была его излюбленным местом молитвы. Говорили, что он ежедневно ходил туда возносить свои молитвы у алтаря. Действительно казалось, что к концу его жизни все его мысли были заняты исключительно религиозными вопросами, даже, может быть, в ущерб его коммерческим делам. Робинс и Дюмар отправились туда и позвонили у узкой двери в гладкой каменной стене, сурово смотревшей на Боком-стрит. Старушка подметала церковь. Она сказала им, что сестра Фелисите, настоятельница ордена, Сейчас молится у алтаря на Амвоне. Через несколько минут она выйдет оттуда. Ольков отделяли от взоров тяжелые черные драпировки. Они стали ждать. Вскоре драпировки раздвинулись, и сестра Фересите вышла. Она была высокого роста, худая, костлявая и некрасивая. в черном платье и строгом чипце ордена, что придавало ей несколько трагический вид. Робинс, репортер из типа «Ни перед чем не останавливающихся», но лишенных такта и деликатности, начал говорить. Они являются представителями прессы. Дама, вероятно, слышала о деле Морена. Необходимо ради справедливости к памяти покойного узнать истину об исчезнувших деньгах. Известно, что он часто посещал эту церковь. При создавшемся положении всякие сведения о привычках и вкусах мсье Морена, о его друзьях и прочем будут весьма ценны для посмертного оправдания его. Да, сестра Фелисете об этом слышала. Все, что она знает, она с радостью сообщит, но знает она очень мало. Мсье Морен был хорошим другом ордена, жертвовал ему суммы, иногда доходившие до 100 долларов. Орден вполне самостоятельный и всегда зависел в своей благотворительной деятельности от частных пожертвований. Мсье Морен пожертвовал в церковь серебряные подсвечники и облачения на алтарь. Он каждый день приходил молиться в церковь и иногда оставался здесь целый час. Он был пламенным католиком, посвятившим себя благочестию. Да, еще в Алькове стоит статуя Святой Девы, которую он сам вылепил и отлил, и пожертвовал ордену. О, как жестоко бросать тень на память такого прекрасного человека! Робинс сам был глубоко огорчен этими обвинениями. Но до тех пор, пока не будет выяснено, что сделал Мсье Мурен с деньгами мадам Тибо, вряд ли удастся заткнуть рот клевете, иногда... Даже очень часто в делах подобного рода бывает, э, как говорят, э, замешана женщина. Совершенно конфиденциально, если может быть. Сестра Филисите строго взглянула на него своими большими глазами. Была одна женщина, медленно проговорила она, перед которой он преклонялся, которую он отдал всю свою душу. Робинс в восторге принялся искать свой карандаш. «Вот эта женщина!» Неожиданно задушевным, глубоким тоном проговорила сестра Фелисите. Она протянула свою длинную руку и раздернула драпировки Алькова. Внутри Алькова была ниша, освещенная мягким светом, вливающимся через окно из цветного стекла. В углублении голой каменной стены стояло изображение святой девы цвета чистого золота. На Дюмара, чисто внешнего католика, этот момент произвел сильное впечатление своей торжественностью. Он склонил на мгновение голову и перекрестился. Робинс, бормоча невнятные извинения, в замешательстве отступил. Сестра Филисете задернула драпировки, и репортеры ушли. На узком каменном тротуаре Бокком-стрит Робинс с неуместным сарказмом обратился к Дюмару. — Ну, что ж дальше? Шершель-а-фам? Абсент, — сказал Дюмар. Слова мадам Тибо задали новую работу голове Робинса. Разве в самом деле так невероятна мысль, что религиозный фанатик пожертвовал свое имущество, или, вернее, имущество мадам Тибо, обратив его в статую, материальный символ, пожирающего его благочестие. Во имя служения Богу совершались гораздо более странные поступки. Разве невозможно, что пропавшие тысячи ушли на отлитие этой сияющей статуи? Разве нельзя допустить, что ювелир отлил ее из чистого драгоценного металла и поставил ее там с мыслью зародившейся в его несколько расстроенных мозгах, снискать милость святых и проложить путь к своему личному богатству. В этот же день, без пяти минут три, Робинс входил в дверь церкви ордена сестер-самаритянок. Он увидел здесь, в тусклом освещении толпу человек в сто, собравшуюся на аукцион. Большинство собравшихся были членами различных религиозных орденов, священниками, и людьми духовного звания, явившимися сюда с целью купить церковную утвари и принадлежности и тем спасти их от поругания неверующих. Другие же деловые люди или комиссионеры пришли с целью купить недвижимость. Клирикального вида господин вызвался вести торги и внес в обязанности аукциониста изысканную речь и благородное достоинство манерам. После того, как были проданы несколько незначительных предметов, двое служителей вынесли статую Святой Девы. Робинс первый предложил 10 долларов. Толстяк в одежде священника предложил 15. Голос из противоположной части поднял цену до 20 долларов. Все трое поднимали цену, поочередно добавляя по пяти, пока предложение не достигло 50 долларов. После этого толстяк сдался, а Робинс, решившись на рискованный удар, поднял цену до 100. 150, сказал голос из противоположной части зала. 200, храбро перебил его Робинс. 250, быстро крикнул его противник. Репортер замялся на мгновение, соображая, сколько он сможет занять у своих товарищей по редакции и сколько ему удастся выманить у управляющего конторы в счет жалованья на будущий месяц. «Триста!» — предложил он. «Триста пятьдесят!» — произнес его противник более громким голосом. Робинс нырнул в толпу в сторону, откуда раздавался голос, и свирепо схватил его обладателя за воротник. «Ах ты, идиот, некрещеный!» — прошипел Робинс над самым его ухом. «Купим пополам!» «Согласен», — спокойно сказал Дюмар. «Я не сумел бы собрать триста пятьдесят долларов, даже если бы мне дали разрешение на производство обыска у всех моих друзей. Но половину я выставить могу. Что тебя дернуло набавлять цену против меня? Я думал, что я единственный дурак в этой толпе, — объяснил Робинс. Никто больше не надбавил, и статуя осталась за синдикатом из двух репортеров. Дюмар остался охранять добычу, а Робинс побежал выколачивать из ресурсов и кредитов обоих нужную сумму. Вскоре он вернулся с деньгами, и двое мушкетеров погрузили свою драгоценную поклажу и направились с нею к Дюмару, занимавшему комнату поблизости на Шартер-стрит. Они втащили ее, завернутую в скатерть, по лестнице и поставили на стол. Она весила не меньше ста фунтов, и если бы их смелая теория оказалась правильной, эта стоящая перед ними статуя стоила бы 20 тысяч золотых долларов. Робинс сдернул скатерть со статуи и открыл свой перочинный ножик. — Сокры! — вздрогнув, пробормотал Дюмар. — Это мать Христа! Что ты собираешься делать? — Заткнись, Иуда, — холодно сказал Робинс. — Теперь уже поздно думать о спасении твоей души. Уверенной рукой он отколол кусочек от плеча статуи. На месте осколка они увидели тусклый сероватый металл. Статуя была покрыта, по-видимому, только тонким слоем позолоты. «Свинец — Свинец! — объявил Робинс и швырнул свой ножик на пол. — Позолота! — К черту ее! — крикнул Дюмар, забыв все свои угрызения совести. — Пойдем выпьем. Они направились в кафе «Мадам Тибо». Вероятно, мысли, мадам, в этот день были заняты воспоминаниями о старых услугах, оказанных ей обоими молодыми людьми. «Вы не должны сидеть за этим столом», — вмешалась она, когда они собрались сесть на свои места. «Да, да, да, мальчики, нет, нет. Я хочу, чтобы вы перешли в эту комнату, как мои трэй бонзами». «Да, я сама приготовлю для вас анисет и великолепный...» «Кафе Рояль». «О, я люблю угощать моих друзей!» «Да, пожалуйста, пройдите сюда!» Мадам провела их в маленькую заднюю комнату, куда она иногда приглашала особенно почетных гостей. Она усадила их в удобные кресла около открытого большого окна, выходящего на двор, и поставила между ними маленький столик. С гостеприимной суетливостью она принялась приготовлять обещанные напитки. Репортеры в первый раз удостоились чести быть допущенными в это святилище. В комнате царил полумрак, среди которого блестели вещи из дорогого полированного дерева, стекла и металла, которые так любят креолы. С маленького двора доносились вкрадчивые звуки крошечного фонтана, трепещущие листья банана, растущего около окна, раскачивались в такт капающей воде, Робинс, будучи по натуре исследователем, окинул любопытным взором всю комнату. Вероятно, от какого-нибудь предка-дикаря мадаму наследовала любовь к грубому и яркому в обстановке. Стены были украшены дешевыми литографиями, пестрыми пасквилями на природу, отвечающими вкусам буржуазии, поздравительными открытками, красочными газетными приложениями и образцами художественных реклам. рассчитанных на доведение зрительных нервов, смотрящего на них, до состояния обалдения, чтобы подчинить его себе. Пятно чего-то непонятного среди всего остального, яркого и вполне ясного, озадачило Робинса. Он встал и подошел ближе, чтобы рассмотреть это на более близком расстоянии. Затем он как бы от слабости прислонился к стене и воскликнул: "Мадам Тибо, о, мадам, с каких пор, о, с каких пор у вас вошло в привычку оклеивать стены государственными четырехпроцентными обязательствами, обеспеченными золотом, достоинством в тысяч долларов? Скажите мне, это сказка грима или мне следует обратиться к окулисту?" При этих словах мадам Тибо и Дюмар подошли к нему. «Что вы говорите?» — весело спросила мадам. «Что вы говорите, мсье Робинс? Ах, эти красивые маленькие кусочки бумаги!» Одно время я думала что это, как вы это называете, календарь, а эти маленькие цифры внизу — дни месяца, но нет. Эта стена треснула на этом месте, мсье Робинс. И я прикрепила сюда эти маленькие кусочки бумаги, чтобы скрыть трещину. Мне кажется, что цвет их так хорошо гармонирует с обоими. «Откуда я их достала?» «Ах да, я очень хорошо помню. Однажды мсье Морен пришел ко мне... Это было почти за месяц до его смерти. Это было в то время, когда он обещал поместить эти деньги для меня. Мсье Морен оставил эти маленькие кусочки бумаги на этом столе и говорил очень много о деньгах, чего я никак не могла понять. Но я больше никогда не видела этих денег. Этот мсье Морен плохой человек». — А что? Как вы называете эти кусочки бумаги, мсье Робинс? — Это ваши двадцать тысяч долларов с неотрезанными купонами, — сказал он, обводя большим пальцем каждый из четырех обязательств. — Надо будет пригласить обойщика, чтобы он аккуратно отлепил их от стены. Он вытащил Дюмара за рукав в другую комнату. Мадам звала Николет и Мене, чтобы они пришли посмотреть на богатство, возвращенное ей месье Мореном, этим лучшим из людей, этим праведником, находящимся теперь в раю. «Дюмарчик», — сказал Робинс, — «я загуляю». «Три дня, уважаемый Пикоюн, придется обойтись без моих ценных услуг». «Я рекомендую тебе присоединиться ко мне». «Это зеленое снадобье, которое ты пьешь ни к чему». Оно будет мысль. Нам необходимо забыться. Я представлю тебя единственной даме, которая может в данном случае гарантировать достижение желаемого результата. Имя ее — миссис Виски из Кентукки, выдержанная в течение двенадцати лет в кувшинах. — Как тебе нравится эта идея? — Ален, — сказал Дюмар. Cherchez la femme.